Глава 22 Лёша. Так, я не понял. Ты куда лыжи навострила? Сестра бегает по своей квартире, собирая вещи в чемодан. А ведь до этого момента она не говорила мне, что куда-то собралась. Я вообще случайно зашёл поинтересоваться, как дела. А тут такая неожиданность. Тебе какая разница? Огрызается она, загружая в чемодан косметичку, фен и зубную щётку. Если спрашиваю, значит, есть разница? Возмущаюсь я. Что, опять со своим Игорем сошлась? Не пущу, даже не мечтай. И рожу этому старперу начищу. Видимо, одного раза ему мало было, склероз процветает. Так я напомню, а лучше его жене сообщу. Престарелый ловилась. Силой забираю её сотовой, чтобы позвонить её любовнику и популярно объяснить, что не стоит продолжать эти отношения. «Лёша, отдай!» – нервничает она, пока я ищу его контакт в телефонной книге. «Не надо ему звонить!» Едва не плача, просит она. «Сама позвонишь?» – сдаюсь я. «Хорошо, только при мне. Отдаю телефон, жду, когда наберет номер». «Я не буду ему звонить. И не по той причине, которую ты тут выдумал». Она бросает сотвой на кровать. «Между мной и Игорем ничего нет. Я его с тех пор ни разу не видела. Да, он звонит, но я не отвечаю». «У тебя появился другой мужчина?» «Не верю, что это возможно, все же спрашиваю я». Опять пропустил важный момент в её жизни. Вроде дома всё время сидела, с парнем, что встречалась, рассталась. И с тех пор будто затворница дома закрылась. Откуда мужик нарисовался? Да, признаётся она, я встречаюсь с кое-кем. Кто это? Я тебе этого не скажу. Почему? Есть причины. Расслабься, скоро узнаешь. Нет уж, давай сейчас. Лёша, нет, так надо. Поверь мне, он очень хороший человек. И куда ты собралась с этим хорошим человеком? Отдыхать. Ты же сам мне советовал это. Я тебе советовал с родителями съездить на море, напоминаю я. Мне что, пять лет, чтобы с родителями ездить? Света, меня твои тайны до инфаркта доведут. Марго откачает. Я же поцелую для тебя, словно живая вода. Не поясничай. Я не выпущу тебя из квартиры, пока ты не назовешь его имя, фамилию и номер сотового телефона. «А может, еще паспортные данные дать?» Язвительно произносит она, закрывая чемодан. «Было бы неплохо получить ксерокопию его паспорта. Многого хочешь, Лешенька?» «Светлана!» Я начинаю терять терпение. Наш разговор прерывает телефонный вызов. Светкин сотовый моргает, на экране высвечивается фотография. «Рудов?» Я даже на мгновение теряю речи, смотря на его физиономию с экрана смартфона моей сестры. «Рудов?» С вызовом в голосе вещает сестрица, поднимая телефон с кровати. «Ты где с ним успела?» – недоумеваю я, пока она скрывается в ванной вместе с телефоном. «Он же в Америке!» Я в дичайшем шоке. «Как так-то?» Она воркует с ним в ванной, а я не могу найти себе место. «Ну вот что эта пигалица со мной делает?» «Отомри!» – слышу голос сестры из ванной, она входит в комнату, смотрится в зеркало. «Просто объясни, как так вышло?» Уже спокойно спрашиваю я. Он позвонил мне сам. Она присаживается рядом со мной. «Ты дала ему свой номер телефона тогда, на юбилее нашего ресторана?» «Нет», — она кладет свою голову мне на плечо. «Он его и не просил?» «Значит, сам узнал». «Неожиданно. Раньше за ним подобное не наблюдалось». «Ты что, действительно ему понравилось? Предполагаю, что да. В основном он первым мне звонит и пишет. А что, других претендентов не было? А зачем мне другие? Вова очень интересный, галантный и воспитанный мужчина. Вова. Охренеть. Интернет. Какой догадливый братец. Да, переписываемся в соцсетях. По видеосвязи общаемся. И ты собралась в Америку к нему? С опаской спрашиваю я. Туда я мгновенно рвануть не смогу за ней, если что-то случится непредвиденное. Загранпаспорт я еще не сделал. Нет, конечно. Я еду, как и обещала родителям, в Крым. И он прилетит туда, к тебе. Да, она встает со своего места, надевает на голову солнцезащитные очки, фиксируя таким образом свои волосы. Ты удивлен? Да, я в шоке. Чтобы Вовка сам своей пятой точкой зашевелил. Ты уверена, что правильно поступаешь, поезжая к нему? Я еду отдыхать. Он, конечно, арендовал для нас отдельный домик, но я еще не решила, готова ли так форсировать наши отношения. Я сняла номер в гостинице у моря. Правильно, горжусь своей младшенькой. Все-таки не зря я ее воспитывал. Очень важно, чтобы тебе было куда пойти, если с ним не сложится. А он за это будет только уважать и ценить. Думаешь? Уверяю тебя. Пусть побегает за тобой, если уж решил ухаживать. Свидания, поцелуи при луне, долгие прощания. Устрой ему парочку одиноких, но горяченьких ночей. Это как? Смеясь, спрашивает она. Хотя я уверен, она в этом деле профессионал. Как-как? Общайся с ним всю ночь, пиши, звони и так далее. Откровенные тексты писать можно? Подмигивая, спрашивает сестра. Нужно. «Доведи его». «Жестоко. Я буду считать себя отомщенным, если он хотя бы одну ночь проведет именно так. Я могу на тебя надеяться. Ты восстановишь справедливость?» «Ты дурак. Но я же все-таки твоя сестра. Не могу не удовлетворить твою просьбу, но только ради справедливости. Да и сама не собиралась сдаваться ему в первую же ночь». «Ох, я ему не завидую. Мы оба смеемся». Если у нас все получится, ты сможешь с ним нормально общаться? Думаю, я переживу этот факт. Главное, чтобы ты была счастлива. Мне он очень нравится, признается Света чуть краснее. Про безопасный секс, надеюсь, рассказывать не надо? Не надо. Я еще помню твою прошлую лекцию. Это хорошо, что помнишь. В аэропорт отвезти? Нет, я такси вызвала. Родители-то знают, что ты там будешь не одна. Мама знает, папа нет. Не проболтайся. Я – могила твоих секретов, но при одном условии. Звонить? Именно. Утром, днем и вечером. Три раза в день. Минимум. Касаюсь подушечкой пальца ее носа. Ну, и отвечать на мои звонки. Обещаю. Я провожаю Светлану до такси, помогаю с багажом, потом очень крепко обнимаю на прощание. «Обязательно позвони, как будешь на месте». Прошу, я целую ее в макушку. Позвоню. «Марго, привет передавай. Не поженись тут без меня. Я хочу погулять на вашей свадьбе». «Как знать. Может, мы на твоей погуляем раньше». Отшучиваюсь я. «Э, нет. Ты старший. Тебе и жениться первому. Не нарушай очередность. На самолет опоздаешь. Поезжай уже. Пока». Она чмокает меня в щеку. И после садится в машину. Я закрываю за ней дверь. «Хорошо отдохнуть». Медленно по лестнице я поднимаюсь в свою квартиру. Очень хочу обнять свою девочку. Светка своей романтикой и меня заразила. Посмотрел бы кто на меня, решили бы, что крыша потекла. Иду и улыбаюсь. Хочу под бачок к Маргарите. Когда я уходил, она еще нежилась в кроватке. Сейчас я к ней присоединюсь. Но к моему разочарованию кровать пустая, даже застелена покрывалом. Из ванной доносится шум воды. Пока Рита приводит себя в порядок, я варю кофе для себя и завариваю чёрный чай для неё. «Ты уже вернулся?» – удивлённо смотрит на меня девушка в коротеньком халатике. «Ты знала, что Света собралась в отпуск с Рудовым?» «С кем?» Наиграна. И не очень убедительно она пытается мне соврать. «Солнышко, я тебя прощаю, но в следующий раз я хочу узнать подробности от тебя». — Ну, если я буду тебе ее сдавать, то и рассказывать мне ничего не будет. А мы сделаем так, чтобы она не догадалась о твоей двойной миссии. Она моя сестра. Она моя подруга. — И что мне с вами делать? — Любить? — Я и так вроде как люблю. Медленно подхожу к девушке, обнимаю за талию. — Вроде как. Или же любишь? Лукаво улыбается она, обхватывая мою шею своими ручками. — Люблю. «Очень люблю». Целую в губы. Напористо и быстро пытаюсь развязать халатик. Но Маргарита не позволяет мне это сделать. Отходит на несколько шагов назад. Внимательно слежу за ее мимикой. «Ритуля, что происходит?» Спрашиваю я, опешив от ее реакции. «Все в порядке», — нервно отвечает она. Голос немного дрожит. «Что происходит?» Еще минуту назад она флиртовала со мной. А сейчас даже подойти не хочет? «Я вижу, что ты мне хочешь что-то сказать, но не решаешься. Обещаю, ругаться не буду». «Лёш, мне придётся съехать от тебя на недельку», — опускает глаза и смущённо прикусывает нижнюю губу. «В смысле? Вот это новость. Тебе плохо со мной?» «Нет, что ты. Хорошо, даже очень». «Тогда в чём дело?» Присаживаюсь на стул, чтобы не упасть на пол от ее признания. Я не готов расставаться. Меня все устраивает, и я думал, что и ее тоже. Ко мне приезжает мама на неделю. И я не хочу, чтобы она знала. Обо мне? Нет. О тебе я как раз хочу ей рассказать. Она присаживается напротив меня, смущенно улыбаясь. Если ты не против. Я киваю, не возражаю. Но она не поймет того, что я живу с мужчиной, Ну, который не является моим... Твоим мужем, правильно? Да, правильно. Она у меня очень консервативна в этом вопросе. Меня отпускает. Ничего страшного не произошло. Просто девичьи страхи, которые я, как ее мужчина, должен развеять. Когда она приезжает? Через три часа. Я сейчас быстренько соберу вещи, вызову такси и за ней на вокзал. Почему такси? Я что, не могу с тобой поехать? «У тебя же работа. Ты остался один в ресторане. Лена с Мишей в Сочи». «Подождёт работа. Я не могу не встретить будущую тёщу». Рита краснеет, но улыбается. «Давай вещи собирай. Надо ещё за продуктами заехать. У тебя дома холодильник пустой». Остановившись на красный свет светофора, я вспоминаю о том, что должен улететь. «Милая, я забыл тебе тоже кое-что сказать». Ночью я улетаю в Сочи, в больницу к Лене. Сколько дней тебе не будет? Три. Ты оставишь ресторан без руководства? Нет, пока я буду там, в Москву вернется Миша. У нас один контракт горит, и поставщик не хочет общаться со мной, требует Чернова. И Миша уедет? Оставит ее там одну? Что значит одну? С ней буду я. И к тому же он еще не согласился. Я думаю уговорить его на месте. За пару дней ничего существенного не поменяется в больнице, а вот бизнес может ощутимо потерять прибыль. От разговора отвлек входящий звонок. «Ритулька, возьми трубку, тут камеры повсюду». Она отвечает и замирает. «Я все поняла, Миша, передам». «Ну что там?» «Лена пришла в себя». «Это же классная новость или нет? У тебя выражение, как будто кто-то умер». «Не кто-то, а Максим». Твоюж. Я так понимаю, моя поездка отменяется.